Глава 30. Тимур. Поговорить дома оказалось не так просто, как я думал. Стоит мне повернуть ключ в замке и толкнуть дверь, как Владик, протиснувшись между мною и деревянным полотном, вихрем влетает внутрь. Успеваю лишь ударить по выключателю, чтобы свет залил просторный холл, а малыш не споткнулся о свои же игрушки. Однако он умело лавирует между ними, на автопилоте летит к главному подарку и, не скинув даже верхнюю одежду, запрыгивает в синий кабриолет. Бип! Би Радостный голос звучит в унисон с игровым сигналом. Владик жмёт на все рычаги и кнопки, которые попадают в зону его досягаемости, и машинка становится похожей на новогоднюю ёлку. Мигает фарами, переливается боковыми маячками, Заливается звонкими, отрывистыми мелодиями. Небрежно, опустив ключи на тумбочку, из коридора наблюдаю, как мальчик с одержимостью опытного водителя резко трогается с места. Сбивает плюшевого медведя по пути, крутит руль возбуждённо и не входит в поворот. Врезается в диван. Тут же испуганно бросает педали. «А ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- и обратился в оживлённую трассу, на которой перевернулась гружённая фура, а всё содержимое рассыпалось вокруг. Только вместо асфальта паркет, а в роли непутевого дальнобойщика выступает Владик. Но почему-то меня бардак не напрягает и даже не вызывает никаких неприятных ассоциаций. Наоборот, шум, детские голоса и мультяшные звуки помогают переключиться из забыться на мгновение. Влиться в чужую жизнь почувствовать себя её частью, представить, что в пустом, молчаливом, холодном особняке живёт полноценная семья, и не чья либо, а моя. Пусть это не так, но я всё же улыбаюсь ребёнку. Значит, выпишем тебе штраф, поддерживаю его игру, скидываю куртку. Прова заберём, а машину на штрафстоянку. Владик растерянно чешет лоб, сбивая шапку, из-под неё показываются влажные волосы, тёмные с необычным пепельным налётом. "Не, не надо", тянет он. В перламовый глаз просяют. Хитрая улыбочка обезоруживает меня. Кажется, этому мальцу я готов простить всё что угодно и много раз. С зелёной глазки пуговки прищуривается, настороженно глядя куда-то за мою спину. Эх! Инспектор, обречённо выдыхает Владик, съедая чуть коверкая окончание слова, а сам начинает выбираться из кабриолета, неуклюже, цепляясь ногами за бортик, путаясь в своей объёмной куртке. Извините, Тимур Викторович, я сына переодену и в комнату отведу, а потом всё здесь уберу, вы не переживайте, взволнованно лепечет Ева, судорожно снимая туфли и делая рывок в холл. Ловлю её за локоть, Как только она оказывается рядом, аккуратно притягиваю к себе, непроизвольно перекладывая руку на талию, такую тонкую, что почти получается обхватить её ладонью. Ева, не суетитесь. Прошу тихо и спокойно. Лучше переоденьтесь сами после автосервиса, опуская взгляд на неё. Я присмотрю за Владиком. Предлагаю неожиданно для самого себя. И они минуты ни с чьими детьми не сидел. Всегда мечтала о своих, но по факту совершенно не знаю, что с ними делать. Но слова сами вырываются из горла, отказываться от своих обещаний я не привык. Серьёзно? недоверчиво округляет глаза Ева. Обволакивает топлёным мёдом, захватывает в вязкие карамельные сети. Не замечая, как не рассчитав силу, невольно впиваюсь пальцами в её бок. В очередной раз удивляюсь, насколько она миниатюрная. Теперь не только вижу, но и чувствую это на ощупь. Рядом с ею я словно огромный медведь. Одно неловкое движение, и она сломается, рассыплется в моих руках. Я до сих пор обескоранжен, как она стойко противостояла Мюркуновой. Не ожидал от Феи. Видимо, вмешалось что-то личное. Я намерен выяснить, что именно, но только когда подвернётся возможность поговорить наедине. Не зачем выяснять отношения и обсуждать дела при ребёнке. Всё становится не столь важным и может подождать, когда маленькому мальчику нужно внимание. Идите, Ева. Нехотя разжимаю ладонь, отпуская её, а сам направляюсь к влазику. Я быстро. Лихарадочно кивает, а высокий хвост подскакивает в такт движению. В этом образе Ева выглядит как девчонка. Неосознанно вспоминаю её с распущенными волосами. шелковистами, шоколадными, немного растрёпанными с утра, такой уютное, домашнее. Неправильно всё это. Мои реакции неуместные, но чётко осознаю, что вряд ли смогу отпустить её с сыном. А если сделаю это, то опять погружусь в вакуум. Заставляю себя оторвать взгляд от хрупкой фигурки, летящей в комнате и скрывающейся за дверью. Давай помогу. Присаживаюсь перед Владиком на корточки. Малыш пыхтит, потеет и яростно дёргает завязки на шапке, но лишь затягивает туже узел. Усмехнувшись, убираю его руки, принимаюсь сам разбираться в хитрых плетениях. Приходится запастись терпением и делать всё аккуратно, но Владик постоянно дёргает и крутит головой, не поседа. Не зря тебя, мама, ураганчиком зовёт, хмыкнув. И выдыхаю с облегчением, когда всё-таки удаётся стянуть с пацана шапку. Провожу ладонью по его влажной макушке, спешу расстегнуть куртку, пока он совсем не запарился. Ну что, Владик, идём ДТП оформлять. Киваю на кабриолет у дивана. Болезненная тема сейчас отходит на дальний план. Чётко разграничив своё прошлое и детскую игру, я расслабляюсь, выбрасываю руку к машинке, тяну её за бампер. Не, потом. Мальчик касается крохотными пальчиками моей руки. Пап, я кушать хочу, заявляет важно и даёт мне ладошку, горячую и тоже влажную. Погружаясь в легкий шок, не смею противиться. Мы машинально следую за бойким пацаном, который тащит меня на кухню, и прокручиваю в голове его небрежное, произнесённое обыденным тоном: "Пап". Владик оставляет меня в ступоре стоять у стола, сам по-хозяйски топает к холодильнику. буквально повисает над дверцей, пытаясь открыть, кряхтит, тянет на себя, но стоит ей поддаться и чуть отодвинуться, оставляя зазор, как малыш теряет равновесие и вместо того, чтобы довести дело до конца, наваливается на неё всем телом, захлопывая. Ну вот, сокрушённо выдыхает он, однако не отступает. Собравшись силами, вновь принимается штурмовать неприступный холодильник. Усмехнувшись, подхожу к Владику одним лёгким движением приоткрываю дверцу, позволяя ему заглянуть внутрь. Мальчишка сначала запрокидывает голову, чтобы лучезарно улыбнуться, напомнив при этом всегда сияющую Еву. Кивает мне в знак благодарности, а потом переводит внимание на полки. Смотрю на него сверху вниз, пока он перебирает продукты, водушевлённо ковыряется в боковых ящиках. Не могу привыкнуть, что малыш такой крохотный, но самостоятельный. и выбросить из головы его уверенное «па», я тоже не в силах. Запомнил в точности до интонации, которой Владик это произнёс. Если в ту ночь в автосалоне он называл меня так с просонья, путался от усталости и сресса, то сейчас не понимаю. Впрочем, есть одно объяснение. Ребёнку не хватает отца, и он ищет его в каждом встречном, примеряет эту роль на любого, кто проявит к нему внимание. Но я не настоящий папа и заменить его вряд ли смог бы, очерствел за 4 года. Странно, что я вообще об этом думаю. Вот так молодец, сам себя хвалит Владик, когда достаёт банку с шоколадной пастой. Вводит ладошкой по большой и круглой крышке, но та даже на миллиметр не поддаётся. Подумав, Владик протягивает добычу мне. Пройдясь по этикетке взглядом, я сомневаюсь. Помоги. просит тихо, надувает губы и длинными ресницами хлопает. Как отказать? Благо, хоть опять папа и не зовёт. Слишком сильное оружие. Одно короткое слово, а отключает мозг напрочь, заставляет беспрекословно выполнять любые приказы. Ты уверен, что тебе это можно? Недоверчиво косось на состав и срок годности пасты, пытаясь сопротивляться обаянию хитрого мальчишки. Ты вообще знаешь, что это? убедившись, что всё в порядке, машинально откручиваю крышку. Всё-таки сдаюсь. Я знаю, как это едят, деловит отвечает он и забирает банку. Бежит за хлебом и чайной ложкой. Поразмыслив, указывает пальчиком на посудный шкаф над раковиной, до которого сам не может дотянуться. Я послушно бреду к нему, подаю тарелку, и на секунду становится неясно, кто из нас взрослый. Ведь пока я пребываю в прострации, Владик Сознанием дело несёт продукты на стол, раскладывает хлеб на блюде, погружает ложечку в шоколадную пасту и принимается делать бутерброды. Намазывает небрежно, ломая свежую мякоть и разбрасывая крошки, но щедро. На некоторых ломтях вырастает целая шоколадная гора. Справившись с готовкой, последнюю ложку пасты Владик запихивает в рот, как истинный повар, который должен лично попробовать своё блюдо. Вкусно, бубнит, пачкаясь в шоколаде. Вытирает рот ладошкой, но лишь сильнее размазывает тёмные следы. Забирается на стул, поджимая ноги под себя, двигает тарелку на середину стола, берёт хлеб и зыркает на меня. Ешь, кусает свой бутерброд и смахивает крошки. А то не вырлась ты. Видимо, по привычке дублирует мамину фразу. Но задрав голову и осмотрев меня внимательно, задумчиво умолкает, размышляет, стоит ли вообще такого бугая кормить, а потом всё-таки, сжалившись надо мной, протягивает половину своего ломтика. Как скажешь, устраиваюсь рядом, принимаю угощение, хотя выглядит оно неважно. Но огорчать старательного повара не хочется, и его довольная улыбка подтверждает, что я всё делаю правильно. Вроде бы В таком виде нас и застала Ева. Влетев в кухню, останавливается, усталая и растерянно застывает. Тёмный янтарный взгляд хмуро падает на тарелку с растерзанными шоколадными бутербродами. "Почему не дождались ужина?" укоризненно качает головой, поглядывая на сына, со мной зрительного контакта старается избегать. "А что вы едите?" Тонкие пальчики обхватывают банку. "Мам, я сам приле готовил." Гордо хвастается Владик. Тянется к тарелке и подталкивает её ближе к маме. Жестом, взглядом, всем своим видом приглашает присоединиться. И нетерпеливо ёрзает на стуле, нервничая. «Ураганчик, ты большой молодец!» «Ну, а...» — всё-таки отламывает кусочек. «Ты же знаешь, что это вредно!» Вздохнув, морщится слегка. «А выглядит при этом скорее мило, чем грозно». И становится ещё добрее и уютней, когда всё-таки сдаётся сыну и пробует его бутерброд. Прикрывает глаза, делая вид, что вкусно, а Владик довольно хихикает. Стараюсь наблюдать за ними со стороны, не вмешиваться, будто сижу за стеклом, упорно ограждаю себя от чужой семьи, но эти двое втягивают меня в свою жизнь. И сейчас я не могу не улыбнуться. А короткая фраза сама вырывается из горла. Вредная здесь не еда, произношу с серьёзным тоном. Эмоционально принимаю из рук владика очередной ломтик хлеба. Ева выпрямляется, как по струнке, растерянно косится на меня, будто ушам собственным не верит. Просканировав меня задумчивым взглядом, через секунду расплывается в улыбке. Сияет вся изнутри, источая свет и тепло, впервые расслабляется при мне. Так, ну, хватит. А смелев, выхватывает у нас с Владиком тарелку, подмигивает сыну, посылает мне лёгкую улыбку. «Не перебивайте аппетит. Дайте мне немного времени, я приготовлю нормальный ужин». «Ох, мужчины!» Смеётся тихо, но завораживающе. Непривычно видеть её такой расслабленной, домашней, уютной, слышать бархатный смех, наблюдать, как она порхает у плиты, вбирать аппетитные запахи, которыми вскоре наполняется кухня. Погружаюсь в в семейную атмосферу, которая так внезапно воцарилась в казалось бы умершем особняке, и не замечаю, как она окутывает меня цепями, подчиняет, заставляет забыться. Милый, тебе пюре или лис? нежно бросает Ева, не отвлекаясь от готовки. Пюре, произносим с Владиком в унисон. Ева замирает от моего голоса, а рука с ложкой зависает над кастрюлей. Хрупкие плечи чуть заметно поднимаются и тут же аккуратно возвращаются на место. Шумный вдох разрывает внезапно повившую тишину, ему вторит мой хриплый кашель. Хорошо, невозмутимо но ласково бросает Ева, и как ни в чём не бывало продолжает колдовать у плиты. Не оглядывается, но по красивому профилю чётко вижу, что она опять улыбается. Мы оба забылись. «Телефон жужжит!» — Владик тычет пальчиком в карман моих джинсов. «Звонит!» — добавляет громче и с укором, побуждая задуматься, кто из нас двоих старше и серьёзнее. Очнувшись, кивая ему благодарно и достаю трубку. И как я сам вибрацию не заметил. Может, и к лучшему, потому что имя контакта заставляет меня напрячься. Влад никогда не звонит мне просто так, тем более в столь позднее время. А если учесть, что он провёл вечер с Меркуновой, то прогнозы вовсе не утешительные. Дико не хочу отвечать на вызов, но понимаю, что должен. Ева сегодня согласилась принять часть бизнеса, но с моей стороны было бы подло бросать её наедине с акулами, вроде Меркуновой. Придётся вливаться в дело. Возвращаться. Чтобы наладить всё, поставить на поток, как было раньше, ликвидировать врагов, а потом со спокойной душой передать автобизнес Владу и Еве. Чёрт. Не хотел же заниматься этим. Но бросаю взгляд на миниатюрную фигурку феи, кашусь на озорного малыша рядом и поднимаю трубку. Пора встряхнуться от четырёхлетней пыли. Разберусь с проблемами и с чистой совестью буду покрываться новой. «Да, Влад! Что там с Меркуновой?» — говорю при Еве, всё-таки будущая совладелица. Но она странно реагирует, вздрогнув, роняет ложку. Виновато смотрит на меня, когда я встаю из-за стола и подхожу к ней, чтобы помочь. Замирает, случайно столкнувшись со мной плечом. Тимур, советую тебе поговорить с Евой об этом, прежде чем переписывать на неё долю, и узнать больше о её муже. Летит из динамика, и я вобледнеет. Услышала? Подаю ей сбежавшую ложку. Мы слегка соприкасаемся пальцами, от чего по коже проносятся слабые импульсы. Встречаемся взглядами. Она что-то скрывает, но готова признаться. Я же оставляю ей время подумать, а сам выхожу из кухни, чтобы закончить разговор с Владом. Закрываюсь в кабинете, по привычке тянусь к ящику стола, а почти дотрагиваюсь до фоторамки, которую храню там в глубине, вдали от посторонних глаз, и как можно ближе к себе. Вот уже четыре года. Но останавливаюсь. Впервые. Сжимаю ладонь в кулак, одним толчком задвигаю ящик. Именно сегодня что-то тормозит меня. Невидимые нити, прочно связавшие меня с прошлым, рвутся по одной. Я всё ещё цепляюсь за них, пытаюсь сохранить, скрепить, но рядом с узелками возникают новые надрывы. Я больше не могу игнорировать настоящее. Краем глаза замечаю у ноутбука небольшой горшочек с колючим растением, которого вчера здесь точно не было. Он выглядит случайным путником, заблудившимся в дороге и оставшимся на ночёвку. Слишком выбивается из строгого делового и немного небрежного стиля моего кабинета. Да и почему именно кактус? И зачем он мне? Ответов нет. Знаю лишь одно. Так облагородить моё рабочее место мог единственный человек. Ева. Усмехаюсь тихо и слышу кашель в трубке. Влад напоминает о себе. Откидываясь на спинку кресла, мне сводя глаз с дурацкого кактуса. Рассказывай, Влад. Что ты выяснил?